Некоторое время доктор стоял, все это припоминая, а потом сошел в нижние сени за оставленной там корзиной. Внизу на кухне Нюша робкая и застенчивая девушка, став на корточки, чистила перед плитой утку над разосланным листом газеты. При виде Юрия Андреевича с тяжестью в руках она вспыхнула, как маков цвет, гибким движением выпрямилась, сбивая с передника приставшей перья и, поздоровавшись, предложила свою помощь. Но доктор поблагодарил и сказал, что сам донесет корзину.